Я никогда не одобряла твоих намерений отделаться от Дона Энрики. Я заботился о твоем сыне, моем племяннике. Наследство и титул принадлежат ему. Не будем обманываться хусто. Наследство и титул ему не принадлежат. Бог накажет нас, если мы завладеем чужими правами. Ты слишком щепетильна для матери. Быть щепетильной? Как это ты называешь? Моя святая обязанность? Да я мать, но прежде всего я христианка. Я люблю своего сына. Но именно любя его, я не желаю ему богатства, приобретенного преступным путем. Неправедно добытое богатство проклятие для того, кто им завладел. Все эти рассуждения хороши в устах проповедника Гуадалупе. Они не заставят меня ни на йоту отступиться от намеченного плана. Как опекун я обязан заботиться о благе твоего сына. Но не ущерб его совести. Его совести? А что понимает ребенок в таких делах? За них отвечаю я. Что же касается моей совести, то она у меня вполне спокойна. Дай Бог, чтобы Дон Энрике мог похвалиться тем же. Это значит, что ты не уверен в его смерть? Да, не уверен. Сеньора, что явилось со мной? Утверждает, что он жив и находится в Мехико. Жив? Боже, благодарю тебя, С искренней радостью воскликнула Донья лупы. «Как ты радуешься, что Дон Эндрике жил и в любой момент может появиться, чтобы отнять у твоего сына отцовское состояние?» Хусто, будущность, состояние моего сына вполне обеспечены тем, что оставил ему и мне граф. Нам не к лицу посягать на чужие богатства. Да я счастлива, что Дон Энрике жив. У меня сердце разрывалось при мысли, что на моем бедном безвинном сыне лежит кровь брата. Запятнанные кровью Дона Энрике графский титул и состояние не принесли бы ничего, кроме несчастья моему дорогому ребенку. Бог карает тех, кто нечестно завладел богатством. Итак, если Дон Энрике появится, ты способна вернуть ему все в ущерб твоему родному сыну? Конечно. это не нанесло бы никакого ущерба моему ребенку. Напротив, Бог вознаградил бы его за такое доброе дело. Но знаешь, Гвадалупая, ты просто с ума сошла. «Так ты в самом деле способна?» «Да, тысячу раз да. По счастью, я еще жив. И, вопреки твоей воле, помешая такому сумасбродству, слышишь, я опекун ребенка и не допущу, чтобы ты со своей щепетильностью подарила другому состояние, которое принадлежит твоему сыну по праву наследства. Я недаром сумел отстоять это право за моим племянником». «Хусто, ради Бога! Нет, нет, Гуадалупе! Дай мне свободу, не мешай мне! Дон Эндрике придет, я в этом уверен, но предупреждаю тебя, не мешай мне действовать! Пусть он появится здесь, но горе ему! Я саме обратить его в бегство, Опозоренный он или отступится, или погибнет!» «Но это низость!» Не забывай он, брат моего сына. Однако теперь не время заниматься этим вопросом. Близится час венчания, мне пора ехать за хули и его семьей. Увидим, прощай. Позаботься о твоей гости». Не ожидая ответа, Дон Хусто поднялся и вышел из комнаты. До него Адалупо склонила голову и задумалась. Потом, поднявшись с кресла, она решительно произнесла «Нет, тысячу раз нет. Мой сын не беден, но будь он даже нищим, я не желаю ему сокровищ титула, приобретенных нечестным путем. Я поговорю с этой женщиной, которую привел с собой брат. Увидим». Сеньора Магдалена не смогла уснуть после разбудившего ее ночного стука в дверь».